Студия Медиа Книга представляет. Юрий Никитин. Семеро тайных. Читает Александр Чернов. Часть 1. Глава 1. Олег с таким усилием держал голову прямо, что шейные позвонки трещали, как молодой лёд под ногами. Сзади мрак стергитаем. Правда, сейчас тоже идут в разные стороны, но если оглянуться, можно их ещё увидеть. Солнечные лучи прорывались сквозь ветви. По земле двигались странные кружевные узоры. Конец всем дракам, проплыла трезвая мысль. Конец этому нелепому маханию топорами, мечами, при котором и он вынужденно не стоять же в стороне. Глупо и дико для мыслителя бил посохом мудреца по головам тех людей, вся вина которых только в том, что чего-то не знают, не допонимают. не умеют добыть на пропитание другим путём, кроме как выскакивать из кустов с диким воплем, коли тай живот. И всё-таки ноги с каждым шагом становятся тяжелее. Наконец, он едва отрывал подошвы от земли, а в спине появилось ощущение, что кто-то водит между лопатками обнажённым лезвием. Зябко передёрнул плечами, заставил себя двигаться, но теперь остро почувствовал Что на нем ничего, кроме распахнутой на груди волчевки, портков из грубо выделанной кожи и стоптанных сапог, ни лат, ни кольчуги, ни доспехов, что защитили бы от стрелы, метко брошенного дротика или швирельного ножа. Чувство нацеленного в спину острия копья стало вдруг таким сильным, что невольно метнулся в сторону, обернулся, чувствуя, как бешено колотятся а ребра на смерть перепуганное сердце. Теплое дыхание заглушало все звуки. Даже в сотне шагов в устах совершенно бесшумно проломился толстый кабан. Посмотрел маленькими злобными глазками, попятился и пропал в чаще. На дороге позади пусто. Справа и слева тоже. Высоко в синеве неба удалось различить жаворонка. Стук сердца и хрип в груди заглушают его верещание, но и с небес вроде бы ничего не грозит. Так откуда же Черт бы меня побрал, сказал он вслух. Во рту стало горько, словно пожевал полыни. Это же просто трусость. Признайся, здесь нет никого, никто не услышит. Ты трусил даже с Мраком и Торгитаем, так какого же сейчас, когда один и голый, без длинной секира Мрака, без меча отважного до дурости Торгитая? Он с усилием заставил себя сделать шаг. Ноги тряслись, а лопатки пытались сомкнуться. Чувствуя холод острова железа, дорога пошла вниз. Слева тянулся каменный гребень, мельчал и стончаясь, как хвост огромной ящерицы. За шипастым каменным гребнем открылась широкая долина, а в ней привольно раскинулся город. Хотя дома не тесно, но из-за городской стеной уже белеют хатки с оранжевыми соломенными крышами, сараи, амбары, и во всем чувствуется, что враг давно не появлялся в этих краях. Народ отвык совсем добром прятаться за городские стены. Солнце ещё весело над крышами. Только что добыли перо, но сейчас это в таком далёком прошлом, словно минуло десяток лет. Может быть, потому что это для мрака подвиги, а для него только досадные помехи на пути к заветной пещере, где он забьётся в угол и будет постигать, постигать, постигать великую премудрость чародейства. На город он смотрел долго и жадно. А когда на полнеба заполыхал кровавый закат, повернулся и потащился в глубь леса. Чаще чувствовал всем нутром лесного человека, который не только родился и прожил всю жизнь в самом дремучем лесу, но и его отцы, прадеды жили там тысячи и тысячи лет, сроднились с деревьями, срослись, привыкли только в чаще искать убежище и безопасность. С этого дня он поселился в лесу. Жил с первого как зверь, разве что убивал не клыками, а камнями и палками. Спал либо под деревом, либо на самом дереве. Пояс ослабел, пришлось проткнуть еще три дырки. Потом настали холода. Он однажды проснулся наполовину засыпанный снегом. Едва поднялся, дрожь сотрясало так, что кости стучали, как в тонком мешке, и грозили выскочить наружу. Правда, снег вскоре растаял, но Олег впервые заметил, что листья не только пожелтели, но и шуршат не на ветках, а под ногами. Холод донимал сильнее дождя или голода, на которые не обращал внимания вовсе. А главное сбивал с мысли, заставлял отвлекаться. И он, всё ещё весь в том запредельном мире, построил землянку. Ну, не совсем построил, а просто выгнал медведя из берлоги. На крылу, павшими деревьями и жердями. Там хватало тепла. Костёр разводил часто. Угли от вчерашнего редко доживали до утра. Когда совсем похолодало, в груди внезапно кольнуло. Он удивился смутно, никогда ничего не болело, а сейчас острая боль потярзала и сменилась тревожным нытьём, гадким предчувствием беды. Вмере совершалось страшное и неразумное. Он всё никак не мог ощутить Пока перед глазами не встало в кровавом тумане осколенное лицо лохматого человека, вздувшиеся от жуткого беззвучного крика жилы на лбу и висках, обезумевшие от боли глаза. Он вздрогнул так, что от резкого движения заныли суставы, едва удержавшись на месте. Его подбросило, а пока метался по пещере, губы сами шептали заклятия, а пальцы вязали из воздуха незримые петли. способны удавить медведя и удержать падающую скалу. Лесные звери в страхе забились в норы, когда на месте медвежьего логова взвился мощный вихрь, разбрасал бревна и землю. Деревья зашумели, одна вершинка с треском отломилась, ее завертело в смерче, затем медленно падала вниз, а с густок ветра унесся в сторону востока. Далеко внизу богряный массив осеннего леса начал прорываться пятнами открытого пространства. Пятна ширились, сливались. Потом уже красно-жёлтый лес виднелся островками. Наконец, на вид на края стал блестящий город. Чувствуя, как раскаляется вихорь, он бросил его круто вниз. Там зияла красная полоса, разрослась. Оттуда дым и адский жар, старонки, множество людей, кони, Колесница с красными, как пламя, конями. Человек в волчевке, наброшенный на голый торс. Вихрь с грохотом ударил в землю. Олег пошатнулся, но устоял. Краем глаза видел падающих нитц людей, даже слышал шепот, величали великим и ужасным. С кем-то явно спутали. А перед ним мрак, прежний и такой же угрюмый, лохматый, сильно исхудавший, с голодным блеском в темных, как ночь, глазах. Он растянул губы в усмешке, помахал рукой. Привет, Олег. А где наш Бог? Олег смотрел на оборотня, чувствовал, что сам отвечает, говорит обиходные слова, но глаза не отрываются от лица Мрака, на котором отпечаталось все пережитое. А пережил оборотень, судя по его виду, столько, что другому хватило бы на сто тысяч жизней. На миг лицо Мрака посерело. Олег ощутил, что сказал что-то задевшее несокрушимого оборотня, но тут глаза Мрака расширились в радостном удивлении. Он пригнулся, растопырил руки, ему на шею с радостным визгом бросилась крохотная девчушка, похожая на весёлого рыжего кузнечика. Мрак выпрямился, прижимая её к груди. Девчушка повернула голову к Олегу. Личико её было смеяющееся, но в серьёзных глазах был вопрос. Олег кивнул, Он ещё вернётся, но сейчас ему надо со мной. Мрак насторожился. Никогда Волхв не говорил так серьёзно. Опустил ребёнка на землю. Кузенька, я вернусь. Девочка сказала требовательно. Не забывай, что это я выйду за тебя замуж. Не забуду, пообещал Мрак. Такое не забуду. Я тебя буду ждать. Я обязательно вернусь, пообещал Мрак. Олег двигал руками. Вокруг них ветер пошёл по кругу, поднимая пыль, потащил сухие листья. Девочка, глядя на Олега из-под лобья, с неохотой отступила. Её подхватили богато одетые люди, оттащили. Там стояла толпа. Кто всё ещё на коленях, кто уже встал, все со страхом пялились на зарождающийся смерч. Ветер трепал их волосы, пытался сорвать одежду. Мрак прокричал: "А ты В самом деле поднимешь обоих. Не бойся, выдохся. Не трясись, прокричал Олег в ответ. Я в медвежьей берлоге поднакопил силы. Ты сидел в берлоге? Мрак засмеялся. Зубы выглянули острые, волчьи клыки выдвинулись и заблестели на солнце. Всё ещё думает, что шутит. С его мощью почему бы каганов и королей не заставить подавать себе сапоги? Их сдавило Мрак задухся на полуслове. В следующее мгновение тело налилось тяжестью, в глазах стало красно от притока крови. Под ногами в страшной пустоте быстро удалялась серая земля, потерявшая цвет. Даже видны островки снега в лесу. Олег стиснул челюсти, направил вихрь по косой вверх, потом также по косой вниз. Незримые руки давили грудь. Дышать приходилось сквозь зубы. Он страшился, как бы носом не пошла кровь. Он всегда боялся вида своей крови. Все тело холоднет, теряется власть над телом, а если ее потерять? Внизу замелькали серые вершинки головы леса, затем мелькнули распаханные подпоры поля, низенькие хатки, хозяйственные постройки. Их несло над крышами. Олег вытянул голову, бледный и сосредоточенный, выбирал место. Затем их качнуло, бросило пару раз из стороны в сторону, под ногами твердь исчезла, сердце мрака оборвалось. Ноги ударились о землю. Олег, не удержавшись, нелепо брякнулся на спину, перекувыркнулся через голову и вскочил на ноги. Мрак наблюдал насмешливо. Он даже не покачнулся, словно его с размаху воткнули в землю как кол. Скоро и ходить разучишься, посочувствовал он. В берлоге не бойсь, всё на четвереньках, на четвереньках. И куда занёс? Вири, вон о где? Его корявый палец тыкал поверх головы, а смеющиеся глаза не оставляли рассерженное лицо волхва. Олег нахмурился. Ты хочешь в Вири? А ты куда меня звал? К Таргитаю? Но ну. вместо ответа Олег молча пошёл в сторону зданий. Ближайшая оказалась конюшни. Из раскрытых ворот несло теплым духом животного присутствия, ароматами сена, конских каштанов, крепкого пота. У самого края пожелобку бежал желтый ручеек с сильным запахом мочи. Сверкающий день остался за спинами, а здесь они в приятном полумраке двигались вдоль ряда конских яслей. Кони изредка вскидывали головы, на Олега и Мрака смотрели добрые коричневые глаза, слышался хруст перетираемого зерна. В каждом деревянном ящике Олег видел овёс или пшеницу. На полу разбросаны охапки чистой соломы, в дальнем углу целая копна сена. Впереди мелькнула человеческая фигура и исчезла за статным конём. Жеребец стоял смиренно, изредка помахивая хвостом. Человек звучно скреб щёткой, слышны были шлепки по крутому крупу. Олег тихонько свиснул. Человек вскинул голову, застыл с щёткой в руке. Мрак сделал пару шагов и тоже застыл. А человек со счастливым щенячьим визгом бросился к ним. Мрак не успел отшатнуться, как Таргитая повис на шее, обслюнявил, обнимал, прижимался, счастливо верещал, как ополоумевшая белка, что нашла брошенную кладовку с запасом орехов на три зимы. Мрак с брезгливостью отодвинул придурковатого бога на расстояние руки. Лицо Таргитая в пятнах сажи, словно уже и подковы сам куёт. похудел, на глаза счастливые, уши торчком, рот до ушей. Ты это чего? Таргитай снова бросился ему на шею. Мрак перехватил, брезгливо отодвинул. Крылья носа задёргались. Чем от тебя так несёт? На возом понятно, а ещё чем? Что стряслось, старьх? Мрак, сказал Таргитай восторженно. Это ты, Мрак. Как здорово, Мрак, это опять ты, Мрак. А это Олег. Вы не исчезайте, а то я опять подумаю, что мне привиделось. Как видится, как только глаза закрою. Мрак, как здорово, что ты, Мрак, что ты здесь, что я смотрю на тебя. Мрак с отвращением повернулся к коллегу, но Таргитая держал на вытянутой руке, не давался в Божьей обете. Что с ним? Извирье в шею? У него, спроси, посоветовал Олег мирно. Мрак тряхнул певца за шиворот. Но Пергейта и смотрел влюбленными глазами, даже губы вытянул трубочкой, будто старался достать имя грозного оборотня. Олег осмотрелся. Давайте закончим неспешную беседу в другом месте. В ярком квадрате солнечного дня возник растопыренный человеческий силуэт с непомерно широкими плечами и квадратной головой. Лица его было не рассмотреть, да и сам силуэт трепетал и размывался по краям. Но чувствовалась немалая звериная сила. Зычный голос проявил: "Эй, вы кто? Опять ворьё?" В правой руке появилась палка, больше похожая на оглоблю. Таргитай торопливо закричал: "Дядя Вяз, дядя Вяз, это свои, старых друзей встретил". "Друзей?" прорычал мужик. "Откуда у таких придурков друзья?" Он слегка постранился, давая им выйти на солнечный свет. Сам был коренастым и широким, почти квадратным, с узловатыми от постоянной тяжёлой работы руками, побитым шрамами лицом и маленькими подозрительными глазками. Палка в правой руке угрожающе покачивалась. "Есть и у меня, друзья", сказал Таргитай счастливо. "Мы из одной деревни". Лицо мужика не изменилось, но голос стал чуть мягче. "Ладно, пообщайтесь. Но потом, чтоб всех коней почистил и сено подбрось". У красного ветра маловата. Синие жилки ключевой воды налей всю выжрло ненасытно. Всё сделаю, дядя Вяз, заверил Таргитай. Всё сделаю. Он увлёк обоих в раскрытые двери соседнего сарайчика, где сено было, как наверху на сеновале, так и весь сарай забит до половины. С разбега кувыркнулся, плюхнулся, раскинув руки. Глаза были ошеломлённые, на морде ликование и страх, что счастье также внезапно кончится. Мрак опустился на сено с волчьей осторожностью, а Олег вовсе прислонился спиной к косику, остался на границе света и тени. Таргита и вытащила из-за пазухи дудочку. Сейчас я вам сыграю. Погоди, остановил Мрак. Сперва скажи, что стряслось, за что тебя извирье. Ты ничего себе не отбил, когда грохнулся. Таргитай счастливо бил руками по сену, словно плыл. Ответил не сразу, даже не слышал. Потом увидел устремлённые на него глаза оборотней волхва, удивился. Изверие? Из какого верия? Но ты же бог, напомнил мрак. Ну и что? возразил Таргитай жалобно. Опять во за своё. А мне ж там не обязательно. А раз так, то я среди людёв, тоже как человек. А что? Почему мне нельзя? Мрак не нашелся, что ответить. Олег бросил от двери. Можно, можно. Мраку другое непонятно. Как мол Т отказался от всего такого? Ну, хрустальные дворцы, челить в павлиних перьях, на все согласные девки. Правда, с тобой они и так, но все же дворцы это дворцы. Таргитай перекатился ближе к Мраку, прижался теплым боком. Преданные глаза смотрели на Мрака с любовью и тревогой. Мрак, с тобой всё в порядке. Что я ту идёт, я всегда верил. Олег у нас умный, он придумает, он спасёт, он отыщет. Олег поморщился. Я причём? Я как раз даже пальцем не шелохнул. Он сам. Да так сам, что вселенная содрогнулась. Он такое натворил, что я бы с ума сошёл со страха. Да и ему будет не по себе, когда поймёт. Мрак с ленивой насмешкой посмотрел на волхва. Ну и что я такое натворил? Таргитае поддержал преданно. Да-да, что он такое натворил? Алекс сказал негромко. Ты стёр запись в книге судеб. Понял? Но ну, вот и гну, дуга будет. Теперь тебя вообще нет в реестре. Ты выпал из списка живых. А это значит, что смерть тебе никогда не придёт сама. Ты можешь погибнуть хоть завтра, хоть сегодня. Но если тебя не ударить по голове топором, не утопить в реке или не быть укушенным змеёй, то никогда не умрёшь. В сарае настала звенящая тишина. В луче солнечного света пылинки как кружились, так и застыли. Таргитаи, не дыша и состановившимися глазами, повернулся к мраку. Оборотень горделиво улыбнулся, расправил по ширине плечи. На лице была победная улыбка, что ширилась и ширилась, затем застыла. Губы выглядели как каменные. Лицо тоже стало цвета серого камня. Затем губы пошли в обратную сторону, нижняя челюсть медленно отвисла. Некоторое время Мрак смотрел неотрывно в зеленые глаза Валхва. Потом Олег и Торгита и увидели, как на лице неустрашимого оборотня проступает откровенный страх. Это что же? Голос его дрожал, как оборванная паутинка. Олег с великой жалостью проговорил. Да, мрак, тебе выпало настолько много. Нет, ты в погоне за малостью. Если наша жизнь малость, вырвал для себя настолько много, настолько и не для нашего мира, не для нашего дар. Фу, не дар это. Это я мог бы в дар или тарх, а ты своими руками? Он умолк. Кадык дернулся, проглатывая слова, которые мрак до говорит сам про себя. Человек живёт легко и беспечно, зная, что век его недолг. Как бы ни хоронился от бед, сражений и схваток, всё равно скоро постареешь, согнёшься и уйдёшь в ту же землю, из которой вышел. Но если срок твоей жизни зависит только от тебя, вокруг будут стареть и уходить твои ровесники, будут вырастать леса и рассыпаться в пыль, пересыхать реки, а на их местах вырастут блестящие золотом пески. Молодые горы прорастут из недр земли, поцарапают небесную твердь и рассыплются от старости в пыль, а ты будешь идти всё такой же молодой и полный звериной силы. Мрак прохрипел перехваченным страхом голосом. Олег, ты там поглядывай, если какая гадюка вдруг, дави сапогом. Таргитар распахнул наивные синие глаза. Так тебя ж кусали гадюки, и ничего, сами померли. То раньше огрознул смрак. Раз на раз не приходится. А если у какой яду больше? Чёрт, Олег, ну дружил. От врага вреда меньше. Олег сказал паникшим голосом. Ты бы сам всё равно ощутил. Так лучше сейчас на сени, чтоб падать было легче. А если бы ты такое сообразил в разгар пьяной драки в корчме? Мрак зябко повёл плечами. Что-то мне не по себе. Когда мы шли вместе, проговорил Олег, все тяжести и беды сыпались на твои плечи. Твоя жизнь постоянно висела на волоске. И даже сейчас, когда каждый своей дорогой тебе самое тяжкое, не знаю, Мрак, скажу честно, у меня хребет бы хряснул. Со двора раздался требовательный голос хозяина. Таргитай сунул дудочку за пазуху, стал. Мрак посмотрел из-под лобья. Тебе в самом деле здесь хорошо? Конечно, ответил Таргитаев убежденно. Они все здесь добрые. Он кричит, кричит, но никогда не бил. И жена его добрая, всегда свежим борщем кормит. И кони здесь добрые, не легаются. Даже гуси ни разу не щипали, разве что в первый день. Здесь хорошо. Только говорят, арта не скоро нападут. Тогда придет беда. Но это ж не скоро. А может и не нападут? Хозяин прокричал громче. Таргитаев обрел к выходу. Мрак повернулся к коллегу. А ты сейчас к себе в пещеру? ответил Олег. Не стал объяснять, что за неимением пещеры сидит в медвежьей берлоге. А что? На Артан бы взглянуть. Я пройду наискось через Артанью. Могу опустить тебя хоть среди их воинского лагеря. Среди лагеря не надо, ответил Мрак непривычным для него смиренным голосом. Лучше тоже в лесу. Видно было, как Таргита и пересёк залитый солнцем двор, набрал у колодца бодюс водой и исчез в тёмном зеве конюшни. Мрако ощутил знакомое завихрение воздуха, волосы растрепало, сильные руки вихря пытались сорвать одежду и перевесить секирой. Потом с огромной силой дёрнуло, успел увидеть бешенно удаляющуюся землю. С боков заволакло туманом. Чувствовал, как влага пропитывает одежду, волосы заползает во внутрь. Затем снова свет. Солнце уже блистало не справа, а било прямо в глаза. В ноздри ударил запах хвои.